Глава сорок вторая. Остров. Ксения. с спасибо, спасибо, спасибо!» Заикаясь, повторяла я Белому дракону, когда наша компания вынурнула из портала и приземлилась на изумительно красивом небольшом острове. Изумрудная вода могучего океана или моря нежно ластилась к желтым песчаным берегам. Разнообразные растения весело колыхались от дуновений игривого ветерка. Их салатовый цвет показался мне очень приятным. Чуть подальше олели лепестки крупных роз. Пальмы с плодами тянулись вверх, стремясь в васильковое небо с белоснежным зефиром облаков. Один аккуратный рывок драконей туши, и мы с Федей скатились на мягкую густую траву, словно с горки. Еще секунда, и вот уже мой котик с бала обрел мужскую ипостась. Крепко прижав к себе, он принялся успокаивающе гладить меня по спине, «Тише, тише, родная! Все плохое уже позади, я рядом!» «Спасибо, что спас нас!» Мое заикание наконец-то прошло. «С меня причитается!» – подал голос енот. «Эх, марточку бы сюда!» – мечтательно оглянулся он по сторонам. «Федор?» – испугалась я, что проклятое зелье его еще не отпустило. «Да шучу я, не бойся!» – весело фыркнул енот. «А ничего, так полетали с ветерком!» «Как так получилось, что вы выпали из окна? Джеридан тебя обидел? И что это за тигрица? Она напала на тебя?» – напряженно уточнил Тайрон. «Нет, Марта довольно милая. Отец Джеридана приставил ее ко мне для охраны, типа подарил мне верную защитницу. А полет из окна – это случайно вышло. Под ногой откололся кусок карниза, и я потеряла равновесие. Хотела сбежать. Прикусила я губу, не зная, как объяснить ему свое самозванство и нежелание пересекаться с вампирами». «Но почему?» настаивал на ответе Тей. Джеридан сделал тебе что-то плохое? Скажи мне, не бойся, он за все ответит, даю тебе слово. Видимое замешательство. Енот решил вмешаться. В торт любовное зелье добавили. Я его куснул и поплыл, запечатлелся на Марте. Но Ксюша молодец, пригрозила прихлопнуть меня вазой и выставила тигрицу за дверь. В глазах дракона сверкнуло удивление и восхищение. Федор тем временем продолжил. Она испугалась. Мало ли, какую дикость может еще выкинуть Джеридан, чтобы расположить ее к себе. Выглянул из окна, прикидывая, как по веревкам из простыни спуститься на этаж ниже. Но строители схалтурили, делая карниз, и он раскрошился под ее ногой. Я пытался ее удержать, но не смог. «Любовный приворот, значит?» На скулах Тайрона заходили желваки. «Я с этим разберусь. Джеридан за все заплатит. И за зелье, и за тигрицу, и за то, что ты чуть не погибла». «А у тебя не будет проблем из-за того, что ты меня забрал?» – обеспокоенно уточнила я. «Нет, отец сам отправил меня к тебе», – заверил он. «Я своего рода миротворец. Моя миссия – попросить тебя написать письмо вампирам, что у тебя все хорошо». Их правитель, Августин Табула, тревожится за свою внучку. А Джеридан зачем-то отправил им послание с соболезнованиями о смерти матери, когда та жива и прекрасно себя чувствует. «Это моя вина, я его запутала». Мои щеки полухнули огнем от стыда. Как-то пагубно я влияю на местную дипломатию». «Не волнуйся, я знаю, что ты не вампирша», — мягко улыбнулся Тайрон. «Да? Но откуда?» «Кажется, мое лицо стало пунцовым». «Догадался», — ответил он. «А ты молодец, мужик, сообразительный, в отличие от некоторых», — похвалил его и нот. «По правде говоря, мне наставник помог сложить всю картину целиком и понять, кто ты на самом деле», — признался Тай. «Ты об этом знаешь?» — потрясенно уставилась я на него. Он кивнул. «Принцесса Ксения Ковалес, позвольте выразить вам свое почтение и обожание». Енот уважительно хмыкнул. «И что теперь?» Судорожно выдохнула я. «Доверься мне и ни о чем не волнуйся, я решу все проблемы». Очень серьезно ответил Белый Дракон. «Все это замечательно», одобрил енот и добавил. «Но объясни мне ради всех своих предков, где мы находимся? Почему ты не утащил свою радость в арку?» «Я нацелился на арку, когда создавал портал, но заторопился из-за Джеридана и немного сбился с курса», – огорченно пояснил Тай. «Остров золотых огней, где мы оказались, для меня особенный. Это своего рода мой уголок счастья. Наставник часто приводил меня сюда и других детей на тренировки. Здесь у всех пропадала магия. Тут работают только портальные артефакты и оборот. И это единственное место, где я чувствовал себя равным с другими». «Нет магии», – встрепенулся енот. «Значит, перстень от короля и Ксюши на Мальгенда не действуют. Но скажи, что у тебя есть артефакт для перехода. Есть же, да?» «Есть». «Но на сегодня я уже исчерпал его лимит на два перемещения в день. Ему нужна подзарядка. Он черпает магические потоки этой планеты. Если за нами сюда никто не явится, мы выберемся отсюда только завтра. Надеюсь, за сутки между вампирами и драконами не произойдет ничего критического», – отметил он. «То есть мы будем ждать, пока твой артефакт подзарядится в безмагической зоне?» – хмыкнул енот. Та немного растерялся. «Кстати, да, остров-то безмагический. Возможно, нам придется провести тут чуть больше времени, чем я думал. А если ты обратишься в дракона и вылетишь за пределы острова? Полетаешь немного над морем, подзарядишь этот портальный камень?» – предложила я. «Не получится. Здесь особый невидимый купол. И мне его не пробить, прости». Тай с досадой покачал головой. «Значит, поживем на природе какое-то время», оптимистично подвела я итог. «Тут тепло, много фруктов для еды и куча растений, из которых можно устроить шалаш. И самое главное, приятная компания», улыбнулась я дракону и эноту. «Была бы только пресная вода?» «Вода есть», заверил меня Тайрон. И даже шалаш сооружать не надо. В паре сотен метров отсюда за теми деревьями стоит небольшой, но уютный дом, где имеется все необходимое. А рыбу и мясо я раздобуду без проблем. Ты ж мой добытчик. Признаться, перспектива пожить стаем какое-то время на необитаемом острове сладко будоражила, распаляя в голове картины наших поцелуев. Да и вообще это замечательная возможность узнать друг друга получше. «Вот и чудесно! Увидите меня подальше от моря! Лапы чешутся что-то постирать!» – тряхнул ушками Фёдор.